Опять отощал песок, хоть бросай Недоумок, с которым работал И тот говорит Что-то хозяин ровно вовсе не блестит На смывке-то Ну, а та девчонка, знай, подзуживает Что рыжий приуныл Каблуки-то стоптал На починку не хватает Костька давно видит Неладно у него выходит А совладать с собой не может Погоди, думает Я тебе покажу, как у меня на починку не хватает Золотишек-то у них с Пантелеем порядком было. В земле, известно, хоронили. В своем же огороде. Во втором слою. Сковырнут лопатки две сверху, а там песок с глинкой. Тут и бросали. Ну, место хорошо запримечено было. До вершков все вымерено. В случае и горной стражи прискаться нельзя. Ответ тут бывалый. Самородные, дескать. Не знали, что эдак близко. Вон какую даль отшагивали, а оно вон где в огороде. Кладовуха это земляная, что говорит, самое верное Только вот брать ты из нее хлопотно, да и оглядываться приходится. Это у них тоже хорошо подогнано было. Кустики за банишкой посажены были, камни кучкой подобраны. Одним словом, загорожено. Вот Костька выбрал ночку потемнее и пошел в свою кладовуху. Снял где надо верхний слой. Нагрёб Бадью песку и в баню. Там у него вода заготовлена. Закрыл окошко, зажёг фонарь. Стал смывать. И ничем ничего, ни единой крупинки. Что думает такое? Не уж ошибся. Пошёл опять. Всё перемерял. нагреб другую Бадью. Даже виду не показала. Тут Коська и остерегаться забыл. С фонарем выскочил. А где делал еще раз с огнем, все правильно. В самом том месте верхушка снята. Давай еще нагребать. Может, думает, высоко взял. Маленько показалось, только самый пустяк. коська еще глубже взял. Та же штука чуть блестит. коська тут вовсе себя потерял. Давай дудку, как на прииске, бить. Только недолго ему вглубь-то податься пришлось. Камень сплошняк оказался. Обрадовался Костька. Через камень, небось, и полозу золота не увести Тут оно где-нибудь, близко. Потом вдруг хватился. Ведь это пантюшка украл. Только подумал. А девчонка-то, приискова-то, и появилась. Потемки еще. А ее всю до капельки видно. Высоконькая, да пряменькая. Стоит у самого крайчика И на Костьку глазами уставилась. хе «Что, рыжий, потерял, видно. На брата приходишь, он и возьмет, а тебе поглядеть осталось. Тебя кто звал? Стерва-бучишарая!» Схватил эту девчонку за ноги, да что есть силы, и дернул себя в яму. Девчонка от земли отстала, а все пряменько стоит. Потом еще вытянулась, потончала, меденицей стала, перегнулась козьке через плечо, да и поползла по спине».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 На другой день мать его в дудке нашла. Лоб ровный не сильно разбил, а умер от чего-то Костька. На похороны с Крлатовского Пантелей пришел. Отпустили его. Увидел в огороде дудку, сразу смекнул. Золотом что-то случилось. Беспокойно Пантелею стало. Надеялся, вишь он через то золото на волю выйти. Хоть слышал про Костьку нехорошо, а все верил, выкупит брат. Пошёл поглядеть. Нагнулся над доткой, а снизу ему ровно посветил кто. Видит на дне-то, как окно круглое из толстого притолстого стекла. И в этом стекле золотая дорожка вьется. Thank you.